Глава 13. Согледатай. И где же он? спросил я, осторожно разминая правую ладонь, которая зудела после многочисленных уколов чертяки. Надо будет запомнить этот цветок, чтобы случайно не дёрнуть его ещё разок. Кэти одарить цветы филлидии я не собирался. Вон там ходит иногда из стороны в сторону, скрывается, прячется. «Пока тебя не было, говорил с кем-то еще», — пояснила компаньонка, не вдаваясь в подробности. Даже рукой не показала. Он выдал себя, когда не посмотрел в нашу сторону, так и продолжал следить за дверями склада, потому что оттуда как раз вышли двое с парой мешков. «Я никого не видел. Хотя, как ты мне зарядила, я бы и рядом с собой никого не увидел», — сердито ответил я. «И куда мне вообще девать теперь этот цветок? Неси пока. Пригодится». «Дождемся, когда никого не будет. О, вот момент. Идем!» Она схватила меня за руку. «Пошли же, Павлер!» Она практически тянула меня за собой, обернувшись лицом ко мне. Кажется, спектакль, который она начала минут пятнадцать назад, до сих пор продолжался. «Идем!» «Да куда?» — воскликнул я. «Видишь, идем, идем!» Едва ли не заварковала Феллида. И когда мы дошли, почти что до склада сказала... И что ты тащишь с собой этот дурацкий цветок? Выкинуть. Жалко, она на дологубки. Давай лучше отдадим его кому-нибудь. Кому? кому? спросил я недоумённо, потому что не видел вообще никого рядом. А, -а, а, вот. Филида повернулась так, чтобы я увидел человека ростом едва ли выше Филиды. Он стоял в узком проходе между домами, прислонившись к стене. Широкие тёмные штаны и расстёгнутая рубаха вместе с обритой на лосо обритой головой создавали опасный образ бандита. Я бы не рискнул связываться с таким, даже если бы у него не висел за поясом маленький топорик. А он висел. Но в отличие от меня, Филида не боялась никого. Она выхватила из моих рук чертяку, взяв его прямо за основание цветка, где шипов не было вовсе, а потом подскочила к парню. Тот даже за топорик схватиться не успел, от толстой стебель чертяки уже хлестал его по голому торсу. Два удара крест-накрест прошли бесшумно, а потом раздался голос Филиды. "Издашь хоть звук, я тебе его в лицо вожму", отчётливо произнесла она. Руки, исглядатаи послушно задрал руки в вышимокошке. Филида вытащила топоры из-за пояса, забрала его себе и толкнула парня в глубь. Я пошел за ними, чтобы быть, как просила приключенка, рядом в виде мускул, дополнительной угрозы. «Кто такой?» — наседала Феллида. Я еще дойти до них не успел, а девушка уже набросилась на своего оппонента. «Я спрашиваю, кто ты такой?» «Ты уверена, что я тебе здесь нужен, как помощник?» Я встал чуть поодаль, сложив руки на груди. «Пригодишься!» — услышал я в ответ, а следом звук смачной оплюхи. Я долго ждать буду. Пришлось подойти поближе. Правда, не для того, чтобы помогать Фелиде, а для того, чтобы в случае чего остановить её, пока этого парня без топора на не прибило. Как тебя зовут? Может, полегче, спросил я. Отстань. Имя. И она схватилась за рубашку так, что та затрещала по швам. Шор «Фу, ну и имя!» Точно услышав какую-то мерзость, девушка отшвырнула от себя обезоруженного, а топорик передала мне. «Держи и не потеряй!» «Та, а ты... Шор!» Имя она просто выплюнула. «Кто тебя здесь поставил?» «Не скажу!» И тут же получила плюху. «Говорить потом не сможешь вовсе!» Филида встряхнула жертву, стянула с него рубаху так, чтобы та мешала ему двигаться руками. В узком проходе нам и так было сложно пошевелиться, но после того, как девушка завязала узлом рукава, Шору не удалось даже равновесие удержать. Легкий тычок в грудь заставил его упасть, а когда перед лицом зависло лезвие собственного топора, как-то незаметно сменившего колючий цветок, шансов выйти невредимым из переговоров у парняги не осталось вовсе. Если не заговорить, о чем я не приминул ему напомнить, «Лучше говори». «Не огон поставил!» «Врешь!» — Феллида прижала лезвие к его груди. «Я знаю, что...» «Ладно, ладно, ладно!» — заверещал Шор. «Не он! Не он!» В голове быстро включилась песенка с дурацким ритмом. «Это не он! Это не он! Он не огон!» «Чего ухмыляешься?» — обернулась на меня Феллида. «Помогать будешь? Я его одна не разговариваю». «Помогать?» — недоверчиво спросил я. Мне показалось, что ты отлично справляешься. Сейчас на его вопле все поляны сбегутся, прошептала Фелида. Работай, давай. Чор, притворно устало сказал я. Она вынесет тебе весь мозг, если ты не заговоришь. Если я скажу, меня порешат, забил ногами по земле Шор. И может мозги мне не тронут, но ноги переломают. «Вот и говори, ноги целы будут!» Феллида еще раз хорошенько тряхнула шора, и тот ударился затылком. «Кто тебя сюда поставил?» «Может, мы зайдем с другой стороны?» — предложил я. «Не мешай, раз помочь не можешь!» — рявкнула Феллида. «Да нет же, погоди! Мало ли кто его поставил! Нам ведь не это важно, правда?» — продолжал я. «Ты же следишь за складом!» «Стой!» — протянула приключенка. Слежу. Представь себе, довольно дерзко ответил Шор. И других кто следит, знаешь? Ну, допустим, что с того? Филида вздохнул я из-за того, что роль добрика не удалась. Короткий тычок заставил Шора закусить губу. Ну ты, девушка опять посмотрела на меня. Зато ты поняла меня с полуслова. Вздохнув от неожиданности, накатившего чувства, сказал я: Чувство это подсказывало мне о похожести на неогона. Раз и попросил сделать человеку больно. Повторить, спросила Филида. Я всё понял, понял, задёргался Шор. Знаю я других, знаю. И я вам не соврал, между прочим. Меня почти что неогон и поставил. Он сделал умоляющее лицо. Получилось не очень. Кому угодно можешь врать, но не мне, замахнулась Приключенка. Я ей не вру, потому что последить меня попросил человек Неагона. Когда? Позавчера, и ушёл, хотя нам запрещено покидать посты. Как загнанный зверь, Шор смотрел то на меня, то на Филидо. Интересные вещи ты говоришь, ответила она ему. Но польза от тебя. Может и правда мозги тебе вынести. И девушка замахнулась топором. Но ушёл не один, глотая слова, выпалил Шор. Не один, а со стражником И мы должны тебе поверить. Филида явно старалась теперь избегать моего участия в переговорах, торопясь задавать новые вопросы. Я не вру, косясь на топор, который снова оказался у его щики и выпал со гледатой. Скажешь кому-нибудь про нас, и я тебя найду, пригрозила ему Филида в последний раз. А топорик я заберу, пригодится, чувствую. А я! крикнул он нам вслед. Девушка буквально выталкивала меня обратно к складу. Кто-нибудь с тебя найдёт.